На воздухе с меня слетел весь хмель. Стоял жуткий холод, и у меня зуб на зуб не попадал. Весь дрожу, никак не могу удержаться. Я пошел к Мэдисон-авеню и стал ждать автобуса. Денег у меня почти что совсем не оставалось, и нельзя было тратить на такси. Но ужасно не хотелось лезть в автобус. А кроме того, я и сам не знал, куда мне ехать. Я взял и пошел в парк. Подумал, не пойти ли мне мимо того прудика посмотреть, где эти чертовы утки, там они или нет. Я так и не знал, там они или нет. Парк был недалеко, а идти мне все равно было некуда. Я даже не знал, где я буду ночевать. Я и пошел туда. Усталости я не чувствовал. Вообще ничего не чувствовал, кроме жуткой тоски. И вдруг только я зашел в парк, Случилась страшная вещь. Я уронил сестренкину пластинку. Разбилась на тысячу кусков. Как была в большом конверте, так и разбилась. Я чуть не разревелся. До того мне стало жалко, но я только вынул осколки из конверта и сунул в карман. Толку от них никакого не было, но выбрасывать не хотелось. Я пошел по парку. Темень там стояла жуткая. Всю жизнь я прожил в Нью-Йорке и знаю Центральный парк как свои пять пальцев. С самого детства я там и на роликах катался, и на велосипеде. И все-таки я никак не мог найти этот самый прудик. Я отлично знал, что он у Южного выхода, а найти не мог. Наверное, я был пьянее, чем казалось. Я шел и шел, становилось все темнее и темнее, все страшнее и страшнее. Ни одного человека не встретил, и слава богу. Наверное, я бы подскочил от страха, если бы кто-нибудь попался навстречу. Наконец, пруд отыскался. Он наполовину замерз, а наполовину нет. Но никаких уток там не было. Я обошел весь пруд, раз я даже чуть в него не упал, но ни одной единственной утки не видел. Я подумал было, что они, может быть, спят на берегу, В кустах, если они вообще тут есть. Вот тут я чуть и не свалился в воду, но никаких уток не нашел. Наконец я сел на скамейку, где было не так темно. Трясло меня как проклятого, а волосы на затылке превратились в мелкие сосульки, хотя на мне была охотничья шапка. Я испугался, а вдруг у меня начнется воспаление легких, и я умру. Я представил себе, как миллион притворщиков явится на мои похороны. И дед приедет из Детройта. Он всегда выкрикивает название улиц, когда с ним едешь в автобусе. И тетки сбегутся. У меня одних теток штук 50, И все эти мои двоюрные подонки. Толпища, ничего не скажешь. Они все прискакали, когда Али умер. Вся их свора. Мне ДБ рассказывал, что одна дура тетка, у нее вечно изо рта пахнет, Все умилялось, какой он лежит безмятежный. Меня там не было, я лежал в больнице. Пришлось лечиться, я очень порезал руку.